Признание. — здравствуйте воевода Павел Тимофеевич! — прижал руку в груди за и вежливо поклонился хозяину дома. — Это я и здравствуй, семён прокофич тем же ответил боярин Кошкин. — С чем пожаловал? — Вот, — Павел Тимофеевич, — протянул опричник, — собственноручно написанной грамотой, — потребно изменения в песцовые и в реестровые книги внести.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 а необычный смерть с мечом на боку. — Проделоратный сказ веду, — кивнул опричник. — Стрелецкий приказ тебе снаряжение на крепость выдает. Продай мне для воина пищаль с бердышом. Уеводокошкин ну, весело расхохотался. — Шутите, заводишь, Семен Паркович. Куда смерду в руки пищаль давать? Тебя по недоумию зашибет. Сам покалечится. А коли хочешь от цехи к службе пристроить, топоры ему дай. Топорами наши мужики любые чудеса вытворять способны. Куда там с веном, с лимонцами? А давай поспорим, Павел Тимофеевич, хитро прищурился за лица. Коли освоится мой ратник с пищалью и бердышом немедля, ты мне их бесплатно отдашь.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 Вещали хранились хорошо продуваемой через окна верхней комнате левой воротной башни. Густо замазаны салом они стояли у стены рядом с уложенными ровными стопками-берендейками. В проеме между бойницами тускло клевали сталью и новенькие бердыши. — Выбирай! — опричник пропустил, не слава внутрь.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 Щелкнул зажигалкой, запаливая фитиль. — Куда стрелять будем? Воеводокошкин пальцем указал на врытый у склона столб. Залезовский смерть. Скинул было пищаль в руках, но пудовый ствол сразу клюнул вниз. Тогда Неслав подступил к бердышу, уложил пищаль в выемку между лезвием и стволом, прижался щекой и неожиданно выругался. — От, блин, мушки нет!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 капидон оторвал ему ноги от земли, оставив около сожжений свободного пространства, а потом дружелюбно хлопнул мозолистой ладонью по копчику. — Ах! — руки чародея вывернулись в суставах, и на лице мгновенно выступили крупный каприфота Руки! — Мы хотим знать, иноземец! — четко и раздельно произнес зализа